Никогда ни одна женщина, даже мадемуазель Марс, за всю свою жизнь не имела бы тех ролей, что дам тебе я в течение трех лет. Само собой разумеется, что дети Дюма эту связь не одобряют. Сын, кстати, уже не живет с ним в новой квартире на улице Фрошо. И Александр не смог бы навязать Марии в присутствии мачехи на четыре года моложе падчерицы. Поэтому он снимает для Изабеллы на бульваре Бомарше хорошенькую квартирку на южной стороне. Я добился от полиции, благодаря ведущемуся рядом строительству, разрешение украсить ее окна цветами. Я, как щегол, обил это гнездышко шелками ватой и, не желая покидать его ни днем, ни ночью, снял две комнаты на той же площадке ибо он должен вблизи следить за слабым здоровьем Изабеллы, вызывать личного врача, который выписывает влюбленным двойной рецепт. Для нее, например, каждое утро по столовой ложке рыбьего жира и по полстакана молока ослицы. Для него же, пестуйте ее, друг мой, этот цветок, который способен убить и тепло, и мороз, и солнце, а главное — любовь. Александру удается пестовать ее, в основном благодаря деловым отношениям с мадам Гиди. Со своей стороны Беатриса Персон наотрез отказалась участвовать в этой гуманитарной акции. По возвращении из Турне она весьма болезненно восприняла свое устранение со сцены и из городской квартиры. Напрасно Александр предлагал ей сохранить жалование с условием не появляться в историческом театре, то есть добиться сногсшибательного контракта в России, неблагодарная биатриса через подставное лицо Долиньи вызывает его в суд для расторжения контракта. Самое ужасное, что она выигрывает процесс. Дурной премьера заразителен. После премьеры капитана Лажукиера, сыгранной без особого успеха 23 сентября, Неоплаченные актеры объявляют всеобщую забастовку. В ноябре четверо из них обращаются в коммерческий трибунал, требуя объявить банкротами наивного Долона и Долиньи. Долон, у которого и не было других обязательств, кроме как разориться, из дело выведен, Александр разделил судьбу Долиньи. Принимая во внимание, это следует из многочисленных документов дела, что начиная с 1 июля 1850 года до дня закрытия театра, Долиньи и Дюма вдвоем управляли означенным историческим театром на свой страх и риск. Что именно к ним поступала выручка каждый вечер, что они заключали и подписывали договора, одним словом руководили антропризой. Они же отныне вместе должны понести ответственность за свои действия. Принимается во внимание также и то, что если сам Дима утверждает, будто действовал только как автор и в интересах постановки своих произведений, то на деле, напротив, все факты дела свидетельствуют, что он взял на себя целиком всю ответственность в деле руководства театром. Он подает апелляцию и снова погружается в работу. Последние совместные работы с Маке – две драмы по мотивам Монте-Кристо и граф Демарсерф и Вильфор. Одна фантасмагория под названием «Вампир». Воспоминания о том времени, когда они встретились с Нодьен на его спектакле, и тот освистал пьесу. И прежде всего «Клевский олимп» – несправедливо забытый, обширный и превосходный роман, в котором на сцену выведены театральные круги начала XVIII века. Кроме этих работ, а также двух пьес в сотрудничестве с другими авторами, Александр все остальное пишет один. Поскольку мемуары как жанр налогом не облагаются, и Жерарден, следовательно, в объеме их не ограничивает, Александр принимается за свои воспоминания. Это начало труда, который, будь даже единственным, бы автору звание великого писателя Постоянная смена регистра